Глава восьмая. Любовь моя, слушай. Ты не спишь? Впрочем, неважно. В западном Олтоне был городской музей, окруженный великолепным парком, где на каждом дереве висела табличка с названием. Черные лебеди, охорашиваясь, плавали парами по мутному озерцу, образованному у Запруды неглубоким ручьем, который назывался здесь Линейп. В Оленджере его называли Тилденкрик, но ручей был тот же самый. По воскресеньям мы с мамой часто ходили в музей, эту единственную доступную нам сокровищницу культуры, по тихой тенистой дорожке, которая тянулась вдоль ручья от одного города до другого. Это пространство около мили, тогда еще не застроенное, было остатком прошлого. Мы пересекали старый подром, заброшенный поросшей травой, проходили мимо нескольких ферм с домами из плетника, около каждого, как ребенок, около матери, жало с беленькой пристройка, тоже из плетника. Быстро перейдя шоссе, которое разветвлялось здесь на три дороги, Разной ширины мы оказывались в узкой аллее музейного парка, где нас окружал совсем уже древний мир Аркадия. Утки и лягушки, наперебой хриплой ликующей, кричали на заболоченном озере, проглядывавшем сквозь заросли вишен, лип, акаций и диких яблонь. Мама знала все растения и всех птиц, Она называла их мне, но я тут же их забывал, пока мы шли по усыпанной гравием дорожке, которая кое-где расширялась, образуя маленькие круглые площадки с бассейнами, где купались птички, и с камьями. Так что порой мы вспугивали обнявшуюся влюбленную парочку, и они смотрели нам вслед потемневшими круглыми глазами. Один раз я спросил маму, что они делают, и она ответила со странной нежностью. Вьют гнездышко. А потом на нас веяло холодком с озера, слышались резкие и солоноватые крики лебедей, и сквозь легендарную черную листву высокого бука показывался бледно-желтый карниз музея, а над ним, сверкавшая на солнце стеклянная крыша, с фисташково-зелеными рамами. Мы проходили через автомобильную стоянку, вызывавшую меня чувство зависти и стыда, потому что у нас в то время автомобиля не было. Шли по дорожке для пешеходов среди детишек, которые несли пакетики с хлебными крошками для голубей. Поднимались по широкой лестнице, где нарядные По-летнему легко одетые люди щелкали фотоаппаратами и жевали бутерброды, развернув целлофановую обертку, и входили в высокий, как храм, вестибюль музея. Вход был бесплатный. В подвальном этаже летом занимался кружок любителей природы, тоже бесплатный. Один раз мама предложила туда. На первом занятии Все наблюдали, как змея в стеклянном ящике заглатывает живьем пищащую полевую мышь. А на второе занятие я уже не пошел. В нижнем этаже была выставка для школьников. Застывшие чучело и древние эскимосские, и китайские и полинезийские изделия, витрина за витриной, строго классифицированные, герметически закрытые. Была там еще... Безносая мумия, и вокруг нее всегда толпились люди. В детстве этот этаж внушал мне страх. Всюду смерть. Кто подумал бы, что ее может быть так много? Второй этаж был отведен произведением искусства. Там все больше висели картины местных художников. Хоть и неуклюжие, странные и неправильные, но сиявшие наивностью и надеждой, надеждой схватить и навсегда удержать нечто, возникающее всякий раз, как кисть касается полотна. А еще там были бронзовые фигурки индейцев и всяких богов, а в центре большого овального зала у лестницы посреди бассейна с черными краями стояла обнаженная зеленая женщина в натуральную величину. Это был фонтан. Женщина держала у губ бронзовую раковину морского гребешка, и ее красивые губы были приоткрыты, подставлены струе, но фонтан был устроен так, что вода все время лилась через край раковины мимо ее губ. Вечно ожидающие, с маленькой грудью и непокорными зеленоватыми локонами, приподнявшись на носке одной ноги, Она держала раковину в дюйме от лица, который казалось спящим, веки опущены, губы раскрыты. В детстве мне было жалко смотреть на муки ее воображаемой жажды. Я остановился так, чтобы видеть неизменный просвет шириной в дюйм, не дававший ее губам припасть к воде. Вода, как тонкая, трепещущая жемчужно-зеленая лента, оторвавшись от раковины, завивалась спиралью и косо падала в бассейн с легким, неумолчным плеском. И брызги, иногда под действием какой-то неуловимой силы, долетали до края бассейна, как снежинки, холодно покалывая мою руку, лежавшую на черном мраморе. Ее короткая Терпеливое ожидание, вечно неудовлетворенное, казалось мне невыносимым, и я убеждал себя, что по ночам, когда темнота окутывает мумию и полинезийские маски, и орлов со стеклянными глазами, ее тонкая бронзовая рука делает едва уловимое движения, и она пьет. Я представлял себе как в большом овальном зале, освещенном луной сквозь стеклянную крышу, на миг смолкает журчание воды. И на этом испытанном тогда чувстве, чувстве, что с приходом ночи прозрачная лента воды исчезает, и журчание ее смолкает, я кончаю свой рассказ. Неугомонный шум уличного движения, Убаюкивая меня, плещет в окна нашей мансарды В тонкие стекла, такие запыленные, Что их нежная графитовая серость Кажется природной, как на окнах собора. Неоновая вывеска, кафетерия, Двумя этажами ниже, ритмично мерцая, Окрачивает их в розовый цвет. Мои огромные полотна, Как удивительно дорого обходятся холсты и краски, как удивительно они обесцениваются, превратившись в произведение искусства, кажутся против света какими-то фигурами с квадратными плечами. Ты дышишь в одном ритме с розовым мерцанием на стеклах. Твой гордый рот приоткрыт во сне, на верхней губе припухлость, словно след от удара признак твоей расы. Твой сон окроплен невинностью, как ночь рацой. Слушай, я люблю тебя. Люблю твои гордые, припухшие губы, строго поджатые, когда ты не спишь и бронишь меня. Люблю твою темную кожу, которая всегда прощает мою. Люблю следы вековой покорности в розоватой и «По тине твоих ладоней. Люблю твою шею, похожую на стебель тюльпана. Когда ты стоишь у печки, то, не замечая этого, покачиваешься, как пьющая курица. Когда ты идешь, обнаженный к постели, твои ступни слегка повернуты внутрь, словно ты скован на кандалами» с кем-то идущим позади. А в постели ты порой шепчешь мое имя, и меня наполняет непоколебимая уверенность в себе. Я радуюсь, что встретил тебя. Радуюсь, горжусь, радуюсь. Лишь вечерами я скучаю, да и то совсем немного, по неожиданному белому смеху который, как зорница, вспыхивает там, где души пытаются свершить невозможное. Мой отец, как ни печально была его судьба, жил среди такого смеха. Отец озадачил бы тебя. Он и меня всегда озадачивал. Его тело было для меня тайной. Лучше всего я знал его ноги. Послушай же. «Послушай меня, моя повелительница, я люблю тебя, и хотел бы ради тебя быть негром с мудрым черным, как вакса лицом, с тугими, как барабан, щеками, носить большие темные, преображающие до неузнаваемости очки, сидеть в три часа ночи в погребке, полном сиреневого полумрака, и забывать все, прислушиваясь слишком к тихому пению у себя в груди. Но до конца мне это не дано. Не дано целиком преобразиться. Последнюю грань мне не преодолеть. Я сын своего отца. По вечерам, когда редеющий свет дня повисает вокруг, ожидая, пока небоскребы пронзят его стрелами своих теней, которые уже летят, Над решеткой улиц, меж громадами домов, я вспоминаю отца и даже представляю себе его отца с глазами затуманенными сомнениями и с седыми поникшими усами человека, которого я никогда не видел. Священник, учитель, художник. Классическая картина в рождении. Прости меня потому что я тебя люблю. Мы созданы друг для друга. Как тибетский лама, я покидаю свое тело и смотрю, поднявшись над кроватью, как мы, Ян и Инь, сливаемся в одно существо. Ян и Инь в древней китайской философии мужское и женское начало в человеке. Но вечером, В тот час, когда мы с отцом обычно ехали домой, я оглядываю эту комнатку, где пол отполирован нашими босыми ногами, где на потолке проступили пятна, словно континенты, на старинной и неверной карте первооткрывателя, и по стенам стоят старательно размалеванные, стыдливо прикрытые полотна, которые напрасно, Я сам начинаю это подозревать, чаться, выразить невыразимое, и мне становится страшно. Я размышляю о нашей жизни с тобой, о днях текущих, независимо от восходов и закатов, о причудливых узорах все затихающего чувства, о всей этой обстановке, как на полустертой картине брака, о тоскливой смеси фрейдистского и восточного сексуального мистицизма, и думаю, неужели ради этого мой отец отдал жизнь? Лежа без сна рядом с тобой в розоватой темноте, я словно возвратился в то далекое утро, когда проснулся в комнате для гостей у Веры Ганнелл. Все сияло снежной белизной. Во сне я видел искаженное, словно отражение, воткнутое в дно палки, отражение того, что произошло со мной перед тем наяву. Как мы, шатаясь, прошли последнюю милю сквозь неунимавшуюся пургу, как отец барабанил в дверь темного дома, стучал, жалобно стонал, и в отчаянии стискивал руки, и теперь его упорство уже не казалось мне дурацким или нистовым. Оно было необходимым, совершенно необходимым мне, окоченевшему до бесчувствия. Потом в белой, ярко освещенной кухне я увидел Веру Гаммел. Она зевала и моргала от света, ее волосы рассыпались по плечам голубого халатика, Руки она продела в рукава и, зевая, прижимала их к груди. С лестницы спустилась хромающая глыба, ее муж, который молча выслушал сбивчивое объяснения и бурную благодарность отца. Нас уложили в комнате для гостей на старой расшатанной кровати, которая досталась мистеру Гаммалу в наследство от его матери Ханны, сестры моего деда. Она пахла перьями и крахмалом, и была так похожа на гамак, что когда мы с отцом раздевшись легли, то должны были держаться за края, чтобы не скатиться к середине. Несколько минут я еще был в напряжении. Казалось, все мое тело переполняли роящиеся белые атомы. А потом я услышал первые раскаты отцовского храпа. Ветер за окном мощно вздохнул, и словно этот шум, это шевеление объясняли всё. Я успокоился.